Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы слепить из этой глины некое подобие сосуда, но эта посуда мне просто необходима». Хаос. Ну и метафора. Только при приближении к нашему дому я запросил связь с Жоржем и Авией. Те ответили сразу и даже радостно. И это, если честно, слегка согрело мою разорванную душу. «Потерь удалось избежать. Разгружайте продукты и закрываемся». Хватит на сегодня приключений. И последнее. Отряд необходим снаружи, не прямо на земле, а на корпусе дома. Кэп, вы читаете мои мысли, я уже позаботился. Жорж улыбнулся. Мы с Авией разработали небольшие укрепления прямо над входом. Там может поместиться пара людей, и Авиа к тому же нанесла руны, так что те могут сдержать по несколько выстрелов из маломощной винтовки. Уже проверяли? Я изогнул бровь. «А как же?» «Хорошо». Беру рацию и переключаюсь на авиу. «Рунная девушка, хотел сказать тебе спасибо за дополнительные руны защиты на транспортере. Они были кстати». Ответа не последовало, а Жорж даже как-то побледнел. «Что у вас тут случилось?» «Кэп, ты знал, как активировать руны?» Ну да, логическое мышление и ничего больше. Ну, в принципе, все и так ясно. А вы не видели блог «Дриады»? Нет, мне некогда было блоги смотреть. А есть что-то интересное? Есть, но... Кэп, ты сам должен посмотреть. Кажись, девочка кукухой поехала. Хотя есть у нее и поддержка. Через несколько минут в своей комнате, рядом с капитанским мостиком, я сидел на пыльной кровати. А на кофейном столике, который являлся частью музейного экспоната, располагались несколько бутербродов и горячая кружка чая. И только сейчас я подумал, когда я вообще ел в последний раз? Ну, разве что в академии. И то таймер постоянно ведет обратный отчет. Интересно, можно ли его как-то скрыть? Увы, не получилось. А помощница решила сохранить свои иронические комментарии. Воплотив ноут, зашел на сайт Дриады, она же Полина, и начал просматривать новости. Первой новостью, что неудивительно, была сама Академия Магии и Волшебства. Я хмыкнул. Угу, волшебство. Ну да. Ни магия, ни способности, манна или же навыки. Как-то это слово само по себе прекрасно вписывается. Затрагивает некие отголоски сознания и к тому же прекрасно подходит под нынешние реалии. Пользователь. Ну что за дела? Тебе там совсем зомбаки плеш проели? Какая еще долбаная академия? Дриада. Академия магии и волшебства. Там обучают пользоваться навыками и способностями. Сказали бы спасибо, что вообще рассказывают такую тайну. Пользователь. «Ну и зачем нам эта информация? Она только у тебя в голове». Пользователь 2. «Закрой хлебало, девочка права, я тоже был в этой академии». Пользователь. «Ну вот, еще один полоумный нашелся». Пользователь 15. «И чем ты недоволен? Я тоже была в той академии, научилась лучше контролировать свои способности и узнала много чего интересного». Если что, я обитаю в джунглях Дикой Амазонки. Тут не так много зараженных. Пользователь. Ага, вот и причина катастрофы. Бабы правят миром. Внимание, посетитель-пользователь забанен на два часа. Пользователь 2. Ах, ну наконец-то. Я уж думал, модераторы его не забанят. Достал уже всех. А ты, девочка, не слушай всяких тупорылых кретинов. Продолжай помогать людям. — Дриада. — Спасибо, стараюсь как могу. Нарисовала бы смущающуюся рожицу, но сайт не позволяет. Ноутбук захлопнулся. — Ай, дурдом! Зря ты, девочка, рассказала об академии. Вот зачем им эта информация? Вновь открываю ноут, попутно вспомнив о своих тренировках, и начал медленно покрывать металлическую поверхность своей руки кожей. А вот таймер продолжал тикать, хоть и медленнее, чем обычно. Мне было бы проще, если бы отсчет замедлился. Желательно в разы. Под постом об Академии было несколько видео сражений и не совсем сражений. Последние меня мало заинтересовали, но все же заглянул и не пожалел. Какой-то парень кричал о своем бессмертии, что он воскреснет на точке респа. Замахнулся мечом и побежал в атаку на толпу зараженных. Фейс Палм. Вот яркий пример моего страха за свою команду. Полина в полном порядке, а вот Громила не уверен. Нужно было вообще узнать его данные, кто он и откуда. Если честно, про ту историю, что он рассказал, верилось с трудом. Следующее видео было еще печальнее. Теперь это был несчастный случай. Мужик лет 37 стоял напротив развитого зараженного и наглядно ухмылялся. Уворачивался и отпрыгивал в стороны с завидной прытью. Но вот он применил свою магию. Волшебство. Справа и слева от головы вспыхнули ярко-оранжевые руны, и словно два огнемета струй пламени устремились в направлении зараженного. Но вот вмешался еще один, появившись из канализационного люка позади героя, И что самое обидно, неразвитый, и даже его одежда не сильно пострадала. Но убил игрока вовсе не этот зомби. Судя по всему, этот игрок каким-то образом усилил себя или руны, а может даже изменил структуру рун, добавив несколько новых закорючек. А эти самые закорючки отвечали за наведение огненного потока на зараженных. В итоге левая руна поспешно развернулась, попутно опаляя лицо, очищая череп под кожи и превращая мозги в кашу. Практически моментальная смерть. А зараженные, один из которых был довольно сильно опален, медленно подковыляли к телу и приступили к трапезе. Рука оператора задрожала, и изображение исчезло. Н да не повезло мужику». Вот именно по этой причине и нужно проводить испытания в более безопасном месте. Я посмотрел на свою руку и усмехнулся. Валдырей и других дефектов стало чуть меньше, но до идеала было еще очень и очень далеко. Следующее видео немного порадовало. На нем группу зараженных уничтожали игроки. Точнее, группа игроков в полном составе. Все по канону. Танк, хил, мечник, лучник и, разумеется, маг в остроконечной шляпе с посохом в руке. Я даже посмотрел ссылку, не кинули кто-то серию из фэнтези-сериала, но нет, это было реальное видео. Однако сплоченной команды хватило всего на несколько минут боя, после чего все дружно сели в транспорт и уехали, оставив после себя весь лут. Воплотил проклятое энергоядро и пристально осмотрел его. Нет, ничего нового я там увидеть не хотел, скорее искал подвох, как вдруг на сайте появилось новое видео. Открыв, тут же поморщился от увиденного. В этот раз без смертей, и я даже не удивился, так как подобное от системы ожидалось. Прямо в воздухе, в полуметре над землей, появилась черная клякса, будто чернила застыли в воздухе. Но зрелище было недолгим. Густая масса пошла рябью, выплевывая тело, голое и без половых органов, но черные глаза и постоянно щелкающая пасть не оставляли сомнений. Зараженный. Система не упрощает жизнь игрокам, наоборот, решает полностью истребить их в кратчайшие сроки, так как ничем иным это называть никак нельзя. Но на этом видео не остановилось. Камера сместилась и показала другую кляксу, из которой вышел человек. Самый обычный человек в офисном костюме и с сигаретой в руке. Осмотревшись по сторонам, выронил окурок из руки. Рот раскрылся в немом крике, так как на него шла парочка измененных совершенно недобрыми намерениями. Не выдержав, оператор выстрелил из громкого ружья. Сам же он располагался на крыше, так что пространства для стрельбы у него было много. Жертва обстоятельств, что называется, обделалась и пустилась на утек, но споткнулась, завалилась на землю, задергалась и медленно поднялась. Вот только это был уже не человек. Только что родившийся зараженный пополнил голодную армию и вместе со своими приятелями поковылял в сторону своего спасителя. Данное видео быстро поднялось в топ, да и Дриада, умная девочка, закрепила его, чтобы все увидели возможность системы сделать такую подлянку. Никак иначе подобное назвать нельзя. Вот представьте, закончили вы тяжелый бой, ранены, напоролись на какую-то железку, но есть шанс на спасение, до безопасной зоны рукой подать, но тут появляется клякса, из которой выпрыгивает мимик или зараженный. И на этом все если, конечно, местные владыки земли не вмешаются, что пока маловероятно. Сейчас у них тоже не очень сладко, из того, что я видел, находясь там. В моем мире появился не один пантеон богов, скорее всего, сборная солянка. Даев и допив, прикрыл глаза теперь уже на своей кровати. Комнатка простая, ничего сверхсовременного, но, учитывая, что это каюта капитана, она была просторной. «Эх, хорошо вот так, просто отдыхать». Хоть и прошло чуть более трех часов после моего возвращения в реальный мир, но за это время погибло как минимум трое высокоуровневых игроков, неправильно поняв своих наставников. Остается надеяться, что их число не станет увеличиваться. «Илья!» Перед глазами появился зеленоватый, практически красный текст сообщения. Я моментально подскочил к кровати, воплотил игольник и провел прицелом по всей комнате. Но та была пуста, после чего перевел взгляд на сообщение. «Внимание! Вам досрочно активировали чат!» Короткое сообщение и иконка с конвертом, которая так призывно мигала. «Эта ситуация мне не очень нравилась, попахивала новыми проблемами». Мысленно тыкаю в конверт, и появляется всего одно имя. Нахмурившись, также мысленно нажимаю на имя девушки. Николь. Илья, ты меня слышишь? Проклятие, эта штука должна работать. Просто тыкни в иконку конверта и мысленно печатай. Должно получиться. Илья. Спокойно, Ники. Я тебя прекрасно читаю и понимаю. Даже знаю, как печатать. Слава системе! «Ты тут, это хорошо. Послушай, я больше никого не знаю, кто бы мог помочь. У меня проблемы, крупные проблемы». «Ники, я вас оставил в безопасной зоне, всю команду. Сам же ушел в город. Тебе Мера должна была все рассказать». «Да, она рассказала, но об этом потом. Мне нужна твоя помощь. Точнее, не мне, а моей семье». «Ники, ответь мне всего на один вопрос. Зачем?» «Ты мне должен, Илья! И еще я дам тебе информацию о здешней системе. Тебе ведь нужна информация?» «Ах, проклятие, да что это с нами происходит? Мы уже совсем перестали быть людьми с этой системой. Илья, очнись ты уже, наконец! Это не игра, это жизнь!» Меня как по голове молотом ударило. «Действительно, она ведь моя старая знакомая. Хоть я и не помню, чем она мне помогла, Но вот так бросать, да еще и выгоду для себя вытаскивать. Да уж, совсем совесть потерял. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Ты ведь действительно моя старая знакомая. Обрисуй ситуацию и расскажи, почему военные не могут помочь». «Фух, достучалась. Я боялась, что уже поздно. Первоначальная система забирает воспоминания» превращает людей в некое подобие марионеток, которые только и думают, что о прокачке. Поверь, я знаю, сама была такой до недавнего времени. «Ники, ты отходишь от темы. Где ты находишься и какая помощь требуется от меня?» Пока печатал, скопировал все данные из больницы на парочку внешних носителей, которые припрятал в пространственной карте, и теперь попутно составлял новый план действий. Я и моя семья находимся в том же лагере выживших. Ты не представляешь, что здесь творится. Я хочу, чтобы ты забрал семью на свою базу. Не удивляйся, я подчищаю за тобой хвосты. И скажи спасибо, что твое лицо так и не попало в общий архив банд. Спасибо. Николь печатает. Что-то не так? Нет, все нормально. Просто как-то легко до тебя достучалось. «Думала, будет сложнее». «Хм, я полон сюрпризов, детка. А теперь говори, что не так и почему ты хочешь бежать из безопасной зоны. Я даже спрашивать не буду, каким образом ты проникла в военную сеть». «Пересылаю пакет данных. Надеюсь, мать тебе поможет». «Не пугай меня так, Ники. Иначе мне придется выдергивать в реальность тебя». Глава 17. Спасение. Пакет данных был невелик, я бы даже сказал крошечен. Под таким жутким словосочетанием подразумевалось всего одно большое и длинное сообщение с пометками и пунктами. Николь все продумала до мелочей. Она даже знала время смены караула и расписания солдат на сегодня. И это с учетом, что в целях безопасности расписание вынуждено меняется каждые 12 часов, хотя в открытых данных нет и такого. Выйти мне предстояло через главный ход и большую часть пути проделать на транспорте. Впрочем, идти пешком я и не собирался, как и в тайне уходить с базы. Не хватало еще пулю в затылок получить от своих же людей. На все вопросы отвечал просто «кач». Распространяться об операции спасения близких своей знакомой я не стал, как и о многом другом. Спать, конечно, хотелось, но не так сильно, чтобы прям валиться с ног. Захотелось даже распределить все свои накопленные характеристики и вложить некоторую часть в стойкость и энергию. Эй, знать бы, какая характеристика отвечает за сон, вообще была бы сказка. Но не сейчас. Кэп! Стоило мне оказаться рядом с дверью, как тут же появился Жорж. «Вы куда собрались? Я думал, ночных вылазок мы не совершаем. Хотя команда более-менее отдохнула, а энергии хватит на поддержание света. Собрать отряд?» «Нет, Жорж, можешь успокоиться. Я отправляюсь на кач, так что ваша задача выжить и по возможности немного отдохнуть и прийти в себя, потому как у многих может начаться стресс. «Кстати, как там наша беременная?» «А, с ней все нормально. Как только закончила с распределением и полным подсчетом продукции, отправилась отдыхать. Жалоб нет. Не переживай, Кэп, все будет хорошо. Это же теперь и наш дом тоже». Я только кивнул. «Хорошо, что этот парень понимает всю серьезность ситуации. А вот мне хреново, так как я действительно стал забывать о семейных ценностях. Даже о своих». Проклятая система. Та, другая, так мозги не промывала, как это. Нужно хоть крестик на руке нарисовать, чтобы особо не забывать. Покинув базу, удалился на достаточное расстояние и мимикрировал в самого обычного мимика, а не в охранного и даже не в боевого, после чего быстро направился в сторону города. Я уже говорил, как хорошо, что рядом нет зараженных. Если да, то повторю еще раз. Это хорошо. Но настораживает. Может, это из-за местного бага? Да и тут энергия из оборудования высасывается не так быстро, и нагрузка на генераторы в разы меньше. Покинув территорию открытого музея, я остановился и осмотрелся по сторонам, после чего сильнее натянул капюшон на голову. Тут уже имелись зомбаки и некоторое количество ботов, которые не сильно оторвались от моего уровня. Проклятие, нужно повышать свой уровень и вложить уже свои очки во что-то полезное. Это усилит меня, и не слабо усилит. Воплощаю свой лук и направляю его на первого бота, который находится ко мне ближе всех. Эд выбрался из руки и начал яростно шипеть, а я с непониманием уставился на своего питомца. «Чего ты от меня хочешь? Прости, но я тебя не понимаю». Эд стукнул клешнями по своему корпусу в область, где располагается голова, будто говоря «А и с кем приходится сотрудничать?». Несколько нехитрых манипуляций с моей рукой, отчего я пришел в тихую панику, и к запястью прикрепилось небольшое устройство. Я с непониманием уставился на Эда. А тот клешнёй указал на ближайшего дикого, который стоял и с удивлением наблюдал за моими потугами и манипуляциями ещё более странного зверька. Пожав плечами, направил руку в сторону мимика. А Эд моментально спрятался в ладонь, после чего навык миниатюрной пушки моего питомца призывно мигнул, и я тут же мысленно вжал иконку. Раздался короткий вжик, мимик отлетел назад, А спустя секунду в руке оказалось ядро и слегка сбитый с толку Эд, в лапах которого и оказалось это ядро. До меня теперь дошло происходящее. Этот лентяй, дабы ускорить сбор таких вещей, как энергоядра ботов, собрал электромагнитное устройство, которое в качестве топлива использует мою манну. Затраты мизерные. Я даже и одной соты не потратил. Самого Эда и небольшое устройство Соединяет тонкая проволока, которую мой Петт извлек из ближайшего аэромобиля. Для чего она там использовалась, не знаю, а Эд, мелкий лентяй, хранит молчание. Вот и получается, что лень – двигатель прогресса, а значит для Земли не все еще потеряно. Подошел и осмотрел бота, у которого была гигантская дыра внутри. Подобрав лут и спрятав энергоядро в пространственную карту, я пошел дальше. На всех подряд отвлекаться не стал. Наоборот, ускорился и только изредка выстреливал в более больших мимиков своей новой игрушкой. И каждый раз слышалось недовольное пищание моего питомца. Не переживай, товарищ. Собрал такое устройство, теперь самоотдувайся. Ладно, обещаю подумать, как обходиться без твоего непосредственного участия, хорошо? пиу пи пи пиу «Я же сказал, не расстраивайся, дружок!» После очередного поворота я остановился. И не потому, что мне перегородили путь, а так как я заметил транспорт, такси, припаркованное и даже не помятое В голове появилась интересная мысль. Залезаю под капот, вынимаю старый источник питания и ставлю одно энергоядро самого низкого качества, которых у меня набралось немало. Правда, и не очень много – Однако испытать идею очень даже нужно. Хотя бы теорию подтвердить. Захлопываю капот, сажусь за руль, после чего поправляю зеркало и нажимаю кнопку «Пуск». Двигатель издал довольный, но короткий рык, после чего автомобиль тихо взлетел. Приборная панель тихо замигала, показывая, что заряда хватит всего на 20 минут полета. Но мне только это и надо. Пристегнувшись, выпустил Эда. Тот уселся возле ветрового стекла и замер. Я коснулся его головы, и та закачалась, как у болванчика. Засмеявшись низким и каким-то монструозным смехом, нажал на педаль газа и понесся вперед, привлекая внимание всех немногих зомбаков. Небольшой отряд выживших. «Я ведь говорила, что не стоит выбираться ночью. Нет, вы уперлись своими рогами, что нужно идти именно тогда, когда никто не видит. Так и на неприятности нарваться шансов мало. И что теперь?» Девушка замахала руками, привлекая к себе внимание, после чего стукнула ногой очередного зараженного. Тот от удара упал на землю. «Кать, успокойся. Люди не только на нас таращатся. Спасут ведь!» Девушка только злобно сверкнула глазами и запустила фаербол. Угодив в открытую пасть зомбака, тот взорвался, но зомби только покачнулся. Сделал пару шагов назад и рухнул на открытого мусорного бота. «Как же так могло случиться?» «Успокойся, сказал же, что все будет хорошо. Вон, посмотри, видишь фары? Если не пристрелят, то спасут. В худшем случае просто оставят тут». «Ты что?» «Совсем с катушек слетел? Какой просто оставят тут? Нас же убить могут!» «Могут. Легко могут и убить, но не станут этого делать по одной простой причине». «Какой же?» «Такая, как ты, Крикунья, только одна, и из тебя получится отличная банши, так что тебя вряд ли кто-нибудь тронет». Снизу автобуса кто-то заурчал. «Ну, кроме этих». Фары приблизились, и парочка увидела не броневик, полный вооружения, а такси. Такси, которое таранило как зомбаков, так и зараженных. Резко развернувшись задней частью, автомобиль сбил небольшую, но плотную толпу. Задняя дверь открылась, и парочка немедленно секунды спрыгнула и залезла внутрь. «Шеф, трогай! Плачу по тройному тарифу!» Аэромобиль завис на секунду после чего сорвался с места чуть ли не на космической скорости. «Фух, повезло!» Девушка расслабилась и выпустила свою винтовку из рук. «Слышь, громила, похоже, нам действительно повезло». «Не повезло!» «Что? О чем ты?» «Наш спаситель и водитель». Девушка посмотрела на водителя, но ничего не поняла. На нем был капюшон с одеждой, на приборной панели безвкусица в виде скорпиона. Но тут она посмотрела в зеркало заднего вида и напряглась. Рука сама потянулась к винтовке. «Не стоит этого делать! Довезу вас по тройному тарифу, как и договаривались!» Рука замерла, а водитель хихикнул. «Куда путь держите, парочка молодых людей?» «В безопасную зону!» На автомате выпалила девушка. «Угу, только у нас того, денег нет». Таксист резко остановился и развернулся. «Это как это нет денег?» Капюшон слетел с его головы, и парочка окончательно убедилась, что перед ними мимик. «Ну, так, можем заплатить золотом». «Да, золотом», тут же вмешалась в разговор девушка. «С каждого по пять золотых. Сойдет?» Мимик кивнул, и машина вновь тронулась в путь. Парочка, охреневающая от происходящего, только молча переглянулась, смотря как тот ловко маневрирует среди разбитой техники и толпы зараженных. А те даже никак не реагировали на транспорт. Только некоторые пытались бежать за ними, но быстро отставали. «Как насчет музыки? Что будете слушать?» «Есть радио содружество или, быть может, канал Дриады?» Девушка сглотнула ком в горле. Рука так и не дернулась от ружья, но и не схватила его. «Дриаду. Хороший стример. А вы тоже ее слушаете?» «Ну да. Смотрю и слушаю. Много дельных советов дает, как вам выживать!» Машина резко остановилась, а двери раскрылись по обе стороны. «Приехали! С вас десять золотых! Возьму по обычному тарифу!» Парочка молча отсчитала десяток золотых и, оставив на специальном подносе, вышла из транспорта. Осилач развернулся, посмотрел на водителя и спросил. «А, эм, как бы сказать, нам бы того... визитки нет?» «Так разобрали давно, а новые негде делать!» Мимик пожал плечами. Я бы вам, мои хорошие, посоветовал как можно быстрее идти в сторону базы выживших, но не бежать. Мало ли вдруг подумают, что недавно обратились. Ну и о чем я говорю? Беги, лови свою девчонку. Вон как на радостях побежала к безопасному месту. Мужик чертыхнулся и, сорвавшись с места, побежал за девушкой. Машина тихо взмыла в воздух и скрылась за ближайшим домом. Мужчина же после того, как остановил девчонку, проводил машину взглядом. Хм, умно система. Предоставила, значит, нам шанс спастись. Спасибо тебе, повышенная удача. Пет катался по приборной панели и пищал, что было сил. Ну да, ситуация, с одной стороны, комичная. Но с другой опасная. Меня могли пристрелить, если бы попали в уязвимую точку на теле бота. Да и я бы проехал мимо, если бы в очередной раз система не дала кое-какую подсказку, а если точнее, целый квест. Внимание! Выполнено задание спасение Награда. Получен опыт. 100 единиц. Поздравляем! Помогайте другим и самому себе. Странная и не совсем понятная надпись в самом конце настораживала больше всего, да и все задание в целом. Не знал, что система может помогать игрокам таким вот образом. Хотя, по факту, подобным образом она может и избавиться от определенного читера. Не удивлюсь, если моя издевающаяся помощница в этом замешана. Остановился я недалеко от того места, где высадил своих недовольных пассажиров забрал положенный десяток золотых после чего тихо и неспешно отправился в сторону хорошо знакомой базы выживших охранялась она не слабо куча тел значительно увеличилась но зараженные так и не приближались к такому лакомому кусочку оно и понятно в городе слишком много еды как раз по их вкусу чат с николь илья ты там где — Времени осталось не так много. — Продумываю, как можно проникнуть на базу. Николь печатает. — Что такое? — Илья, ты, конечно, прости, невежливо оскорблять тех, кто тебе помогает, но ты придурок. — Прощаю и прекрасно понимаю. И где я ошибся? — Ты выживший. Просто зайди через главный вход. Они даже документов не проверят. Главное, не говори, что владеешь навыками, иначе тут же упекут. Куда упекут? Прости, не могу сказать, и времени крайне мало. Скоро за родными придут солдаты. Запоминай, они находятся в северном крыле лагеря, палатка номер 5915. Запомнил? Запомнил, не переживай. И еще, надеюсь, ты меня простишь за то, что тогда я так отреагировал на твою просьбу. Ответа не последовало. Поэтому, отменив мимикрию и спрятав все свои вещи, которые делали меня игроком, в пространственную карту, натянул самую обычную повседневную одежду. Взял в руку дрын побольше и медленно пошел в сторону базы. На меня тут же направили прожекторы, отчего Эд в руке начал нехорошо скрести своими лапками. «Спокойно, дружок». «Запомни, сейчас самое главное — прикинуться самыми обычными людьми. Ты меня хорошо понял?» пец замолк, но он явно нервничает. Впрочем, как и я. И неудивительно, одна ошибка — и все. Я лезу в осиный улей по просьбе моей знакомой. Вот только странно, что она все эти военных лазит, как по самому обычному интернету. «Стой! Жди две минуты!» «Пожалуйста, помогите! Тут полно зомби!» Сделал я самую страдальческую гримасу из всех, на которые был способен. «Я сказал стоять и жди две минуты!» Я напрягся, но не от слов, а из-за урчания, которое донеслось слишком уж близко. Резко развернулся, схватил посильнее кусок арматуры и слегка нервно посмотрел, как в мою сторону ковыляет парочка зараженных. «Не помогут», — сказал скорее самому себе, чем зомбакам. И как только первый приблизился, вытягивая свои руки и намереваясь схватить, размахнулся и от души врезал ему по голове. Голова зараженного вывернулась под неестественным углом, но вот руки не опустились, да и челюсть так и продолжает клацать. «Клац, клац, клац! Я тебе пощелкаю, мразь!» Еще удар и оружие входит в треснувшую черепушку противника. Отшатываюсь, не успевая вырвать предмет. Этим моментом и воспользовался второй зараженный. Ускорившись, он быстро сравнялся с несчастной жертвой, после чего начал махать руками. Мне только и оставалось, что отступать и не давать себя задеть. Но отступал я не просто так, а с определенной целью. В куче трупов я заметил кусок деревяшки, который можно было использовать как оружие. «Бах!» Раздался выстрел, и половина черепушки зомби просто испарилась. Мертвое тело тут же рухнуло, словно из него вынули стержень. Быстро обернулся и посмотрел на стену, на которой столпились военные. И один из них передавал очень знакомые купюры другому. «Понятно, делали ставки, значит». Лут подбирать не стал, чтобы не вызывать подозрений. Напротив, сделал страдальческую гримасу, мол, эта битва отняла у меня слишком много сил, и добавил страха в глаза и нервную дрожь в руки. «Стой и не двигайся, приятель! Сейчас откроется дверь! Все оружие приготовь к досмотру!» Ну вот, теперь они точно издеваются. Ясно же, что если бы у меня было оружие, я его применил сразу и без разговоров. Пройдя через открытую дверь, столкнулся с тремя охранниками в экзокостюмах и одним в противогазе. Стальная дверь закрылась, а со всех щелей пошел пар. Но, судя по спокойным лицам собравшихся, этот самый пар был безопасен. «Не бойтесь, это самый обычный обеззараживатель. Если на вас остался вирус, он его убьет». Я кивнул и заметно расслабился. «В принципе, я сильно и не напрягался». Была у меня в карте граната. Муляж, но панику навести способна. Вообще, мне нужна пара мгновений, и я уже мимик, который готов спастись, перелезая через стену. Ммм, хорошо, вируса нет. Теперь снимайте свою одежду и получите свой жетон. Даже имя спрашивать не будете? Это меня порядком удивило. Нет, зачем? Вам тут жить, да и проблемы будут у вас, если начудите. Киваю начинаю сбрасывать себя одежду. Разделся до трусов, словно на осмотре у врача. «Это что за черт?» На меня тут же направили ружья, а я приготовился бежать, еще не понимая, что происходит и где я спалился. Неужели меня достали? Проследив взгляды вояк, сам посмотрел на конечную точку. На руку, на свою металлическую руку, которая доходила до предплечья. Но не в ней дело, а в моем наруче, в моем проклятом нанитном наруче, который восстановил конечность, став ее частью. Особенно выделялись узоры с внутренней стороны руки. Издалека они напоминали черные вены, и все бы ничего, сказать, мол, что такая гравировка, и забыть. Но вот то, что эти вены стали переходить на кожу... Да все хорошо, это тату. Девчонкам нравится. «Нет, ну а что, брякнул первое, что пришло в голову. Я же сейчас буквально в одних трусах». Оружие не опустили, не прокатило. «Если ты не заражен, тогда тебе нечего бояться. Я только проверю на наличие вируса, хорошо?» В руке парня с противогазом появились знакомое устройство для проб крови и прикрепленные к нему несколько колб поменьше – реагенты. «Хорошо, но это просто тату!» Мужик вновь кивнул. С неким страхом пошел вперед, взял мою левую руку и сделал короткий надрез на указательном пальце, после чего капнул кровь в колбу с прозрачной жидкостью. Жидкость практически мгновенно сменила цвет на зеленый. «Мне хана!» «С вами все нормально, вирус отсутствует!» «Чего?» «Все хорошо. Вот вам новый комплект одежды. Можете проходить дальше, там вас оформят. А эта одежда подлежит уничтожению». «И так просто? А где сирена, что у нас тут зараженный проник за периметр? Ох, как хорошо, что тут нет ментала. Хотя у меня и стоит защита от подобных личностей. Правда, с кассией это не сильно помогло». Лагерь не радовал. Толпа народу, которая не знает, что делать со всем этим, ведь их мир рухнул в один момент. Правда, система хоть и дает подсказки, но не у каждого поднимается рука убить зараженного. «Эй, парень!» — медленно обернулся. Передо мной стоял человек криминальной внешности. «Да, вы что-то хотели?» «Да, отдай свою бирку, она такому, как ты, не понадобится!» Совсем не понадобится. И запомни, я кривой, и ты будешь мне отдавать свои талоны. Скажем, два раза в день. Я хмыкнул. Погоди, из всего народа тут ты выбрал именно меня, верно? Эм, мне твоя ухмылка не очень понятна. Ты что, один из этих игроков? Нет, я не один из этих игроков. Делаю шаг навстречу. Этот мужик оказался на голову выше меня, а я только смотрю на него снизу вверх и продолжаю улыбаться. «Эмм, да что с тобой?» «Ничего, я просто рушу все шаблоны. Люблю я такое, рушить шаблоны». «Внимание! Получено задание Хаоса!» «Описание. Любым образом заставьте наглеца Кривого пожалеть о своих действиях. Награда – репутация с Хаосом». Мысленно смахиваю сообщение, но и виду не подал, что что-то произошло. «Парень, ты ведь понимаешь, что я тебе сейчас черепушку проломлю?» «Да. И то, что после этого ты не выживешь, а солдаты не вмешаются, тупо не успеют тебя дотащить до медблока, ты это понимаешь?» «Да. э Ну и? Ты, кажется, хотел меня проучить? Ну так и давай. Удар последовал незамедлительно. Вот только железная рука – вещь крайне твердая, и даже несмотря на то, что этот кривой применил свой навык, который явно был направлен на усиление своей атаки, вот только у меня была одна пассивка, внешне никак себя не проявляющая – отражение. Весь удар, точнее вся его инерция, отразилась от моей конечности и перешла обратно в руку нападающего. Раздался хруст, после которого на весь лагерь выживших разлетелся такой вопль боли, что на какое-то мгновение мне самому стало немного дурно. Из конторки выбежал солдат, а за ним еще парочка. Я тут же поспешил скрыться. К счастью, толпа людей так и стояла с открытыми ртами, и пока военные водили своими ружьями и начинали качать свои права, я тихонько пробирался дальше вглубь палаточного лагеря. И чем дальше продвигался, тем паршивее становилось. Кто-то просто сидел на земле с окровавленной головой, кто-то над разбитой и сломанной палаткой не очень дорогого вида, а некоторые делали палатки из излишков одежды. И это они называют точкой эвакуации? Где, блин, военные склады совсем необходимым на случай какой-нибудь катастрофы, на что выделялось ежегодно несколько миллиардов? Проклятие! Наконец-то добрался до нужного места, но тут все было еще хуже. Было всего несколько десятков палаток. Остальные же просто спали на земле, скрутившись в позу эмбриона. Возле одного из спальных мест стоял мужчина и держал самую настоящую биту, но покоцанную и со следами крови. Открываю окно чата и вбиваю сообщение Николь. «Ники, ты меня слышишь?» вроде нашел. — Кажется, твой отец стоит на входе в палатку, сбитой. — Да, это он. На нем совсем нет волос, только бакенбарды, зеленые глаза и правое плечо перебинтованное. — Ники, ты меня пугаешь. Такое ощущение, что ты за мной наблюдаешь. — Так и есть. Я слежу за тобой через камеры, но мне интересно еще кое-что. Не хочешь спросить, что тут вообще происходит? «Хочу, но, кажется, я знаю ответ, и об этом потом. Сначала твоя семья, и я не хочу показаться полным придурком, но как нам отсюда выбраться?» «Я открою потайную дверь, только ты должен обезопасить мою семью, обещай мне, Илья!» Меня стали терзать смутные сомнения по поводу всего этого происходящего. «Ладно, спасательная операция, но все идет слишком гладко» и не по стандартному шаблону. Будто Николь сидит за пультом управления, а я игровой персонаж. «Илья, обещай мне, что ты позаботишься о моей семье. Я видела, как ты все устроил. Я уверена более чем на 90%, что тебя ждет успех. Обещай мне!» «Обещаю!» «Спасибо! А теперь слушай, что ты должен сказать моему отцу!» Подхожу и в качестве ответа на замахнувшуюся дубину молча протягиваю руку. «Илья, знакомый вашей дочери». Мужик от этих слов замер, после чего нездорово прищурился. «Друг, значит? Тогда скажи, друг, почему мою дочь забрали и до сих пор не вернули?» «Не знаю, но она попросила вас спасти из этого места, и я по старой памяти согласился ей помочь». «Спасти? Запомни, щенок, я никуда не пойду без моей дочери. Я заберу ее из этой дыры, куда нас отправили. Ты меня понял?» Она просила передать, что есть ферма на северо-западе, за пределами Содружества. «Что?» Глаза мужчины расширились, а руки слегка задрожали, а я вот ничего не понимал. Она просила передать именно так. «А теперь пошли, забирайте свою жену и следуйте за мной. И давайте побыстрее, я не знаю, как долго смогу не привлекать к себе внимание Не знаю, что такого было в этой фразе, но отец ники моментально скрылся в палатке, выронив биту, после чего вышел уже со своей женой, которая была вся в слезах и все время хотела что-то сказать, вот только слов, как назло, не было. — У нас мало времени, идите за мной. Чац Николь. «Еще раз спасибо тебе, Илья!» «Все хорошо, подойди к стене!» «Так, теперь положи ладонь на четвертый камень слева. Это муляж. Вынь пустую коробку и соедини синий и красный провод, после чего рассоедини их обратно и верни муляж на место. Через пять секунд откроется дверь, ведущая за стену периметра. Там охраны нет, как и камер. Я об этом позаботилась. И запомни, Илья, ты мне обещал!» «Я тебе верю!» Выполнив все в точности, как было сказано в сообщении, мы с семейкой оказались за пределами безопасной зоны. Отец Николь все порывался что-то сказать, но я попросил его жестом сохранять молчание. И только когда мы оказались достаточно далеко, тот не выдержал, подошел вплотную, схватил за шкирку и, прижав к стене, злобно прорычал. «Говори, сука, откуда ты знаешь наш кот?» Я спокойно воплотил свою одежду игрока, после чего выпустил Эда, который устроился на моем плече, пощелкивая клешнями. Меня тут же начала заваливать сообщениями Ники, но я не стал даже читать. «Заткнитесь! Ваша дочь попросила вас спасти, что я и делаю. А теперь я собираюсь сделать еще кое-что. Следуйте за мной!» Николь не переставала забрасывать меня сообщениями, где самым мягким было слово «дебил» и какое-то необработанное извержение Криториуса. Про последнее выражение я даже не слышал, но это явно была форма ругательства. Зайдя в квартиру, проверил ее на наличие зараженных, после чего позвал родителей Ники, и когда те устроились, выложил немного еды, заперев дверь с характерным щелчком. Эджи устроился на потолке, посверкивая оттуда своими датчиками. «А теперь вы мне расскажите, почему у вашей дочери есть доступ к военным технологиям и каким это образом она нас вытащила». «Нет, не смотрите на меня с таким страхом. Я более не из содружества. Ваша дочь связалась со мной и попросила спасти. Вы спасены, ее просьба выполнена частично». Но я собираюсь кое-что изменить, а именно спасти и ее. А теперь рассказывайте все с самого начала. Глава восемнадцатая. То, что осталось от... Иногда всем нам нужно спускаться с небес на землю, как в прямом смысле, так и в переносном. Потому что довольно часто за всеми нашими переживаниями, а также манией величия, мы забываем, кто мы есть. Вот и мне хорошенько напомнили, откуда растут мои ноги, и именно по этой причине я нахожусь в этом лагере выживших. А мой Пет тихонько охраняет родителей Николь. «Ох, как же она выражалась о моих умственных способностях! Вот только на все эти оскорбления мне было плевать!» Чад Илья Николь. «Ники, прекрати истерику! Не съест он твоих родных, я ему доверяю!» «Да мне глубоко плевать на твоего Пета! Спаси мою семью из этого ужасного места!» «Успокойся, я спасу, как и обещал!» А теперь расскажи мне, как спасти тебя. Меня спасать не нужно. Темнишь ты, девочка, ой, темнишь. Не нужно казаться сильной. Если тебе нужна помощь с твоим спасением, то так и скажи. А то я стою тут весь такой красивый, что на меня даже охранники заглядываться стали. Стоит один подозрительный. Ай, что за бестолочь, упрямая бестолочь. Такой уж я. «Николь?» Пытался вызвать девушку на связь порядка пяти минут, но не добился никакого результата. Поморщившись, начал внимательно осматриваться по сторонам и отдельно изучать самое главное здание. Здание явно непростое так как используется исключительно военными. Отец девушки не рассказал ничего полезного. Как военные увидели, что его дочь может работать с системой и вообще она с ней на «ты», Так сразу забрали и малость поколотили храброго отца и мать. Так поступили и с остальными, у кого были навыки системы. Конечно, меньшая часть вернулась, но она была в форме и смотрела на низшие слои общества с явным превосходством. «Эх, Николь, в какую же задницу ты угодила!» «Эй, приятель, пойдем-ка со мной!» На плечо упала рука в перчатке. Обернувшись, увидел солдата и, сделав испуганное лицо, кивнул, после чего под конвоем направился в ближайшее здание. Нас провожали глазами, и взгляд одной парочки мне был знаком. Надменность и превосходство. Эта парочка была в группе того кривого, который устроили мне так называемый гоп-стоп. «Стой и жди здесь!» Пустое помещение напоминало пункт приема пищи. На это отчетливо намекали столы, однако охраны тут не было, за исключением того, кто меня сюда привел. «Какие люди да без охраны!» а, «Вспомни, говно, вот и оно!» Пожаловал сам Кривой со своим окружением, и рука у него оказалась цела. «А я смотрю, тебе мало унижений, совсем свою репутацию решил в грязь втоптать!» Моментальный удар в пах. Да так быстро, что я даже ничего не заметил. Воздух моментально покинул легкие, и меня сложило буквой «Г». «А я ведь тебе говорил, не стоит меня злить! Ну, каково тебе? Корчишься, валяешься в ногах, приятно тебе? Не рассчитал я, что твой протез окажется настолько твердым. Ну что, по-хорошему отдашь жетоны?» Охранник за спиной хмыкнул, тем самым давая понять, что, как бы я ни поступил, хорошего развития событий ждать не стоит. Но я знал, что мне поможет мой второй приобретенный навык, вот только нужно действовать максимально аккуратно, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Мимикрия – универсальный и очень полезный для разведки навык. Чем же он так хорош? Да тем, что обладатель данного навыка может менять саму структуру на генном уровне. Правда, только свою, но это вилами по воде писано. Например, я могу, хоть и ненадолго, менять вещи в своих руках на более подходящие. Правда, я этим никогда не пользовался, ну да ладно, этим я и сейчас не собирался пользоваться. Активирую мимикрию, мысленно представляя, чего хочу, чего жажду и больше всего желаю. В помещении погас свет. М да не этого желал. И уж точно это сделал не я. Эй, какого хуя? Солдатик, включи свет! Я еще не закончил играть со своей игрушкой! Но свет включился сам, и Кривой увидел... человека. Того самого парня, который до этого от его удара сложился пополам, а сейчас смотрел на него и улыбался. Не выдержав подобного хамства, Кривой размахнулся и ударил еще раз в живот. Однако вместо боли униженного и растоптанного человека раздался очередной хруст. Не перелом, но точно трещина. Лицо Кривого перекосило от боли, но паника еще не до конца захлестнула его разум. Посмотрев в лицо своей жертвы, Кривой откровенно опешил. Никакой реакции на его удар не последовало. Тогда, несмотря на боль в правом кулаке, мужик активировал свой навык, который усиливал удар в несколько раз, наивно думая, что смертник не сможет его заблокировать. И получилось! Удар достиг точки соприкосновения, и вся инерция ушла в живот. Вот только парень продолжал улыбаться. Ни один мускул на его лице не дернулся, будто перед ним было не живое существо, а кукла. Ну что, Кривой, наигрался? Кривого охватили такой страх и ужас, что волосы на голове зашевелились, а кожа лица этого парня натянулась, словно резиновая маска. Ответный удар последовал незамедлительно. И был он такой силой, что гоп гопстопщика оторвало от земли и хорошенько приложило о пол. В помещении явственно раздался хруст грудной клетки. Тут испугались все, в том числе и двое наблюдателей и один охранник. Все бросились в атаку, но цель будто размазалась в пространстве. Пара крепких ударов, и все лежат без сознания а на ногах остался стоять лишь один. Правда, охранник все же смог полоснуть парня по груди. С большим трудом, но смог. Только его глаза расширились, когда нож черканул по металлу, и последней его мыслью было то, что под кожей находится очередной протез. Отчасти он был прав. Там действительно было нечто металлическое». Закончив короткий бой, медленно подошел к зеркалу. Без пафоса, просто чтобы не сломать то, что осталось. Стекло в ужасе разлетелось на осколки. Ну да, и что тут страшного? Грудь располосована, а на лице дебильная улыбка до ушей. Опускаю голову и заглядываю в рану. Железный корпус, а кожа на нем в качестве костюма. Не очень удачного костюма. Я отчетливо ощущал, как во время короткого разговора губы будто срослись. Вот только эта улыбка... Да, такая улыбка будет сниться им в страшных снах. Может, я и пожалею об этом со временем, но пока убивать я тут никого не планирую. О, да и Николь вновь ожила. «Илья, я же просила! Проклятие! Я перехватила управление камерами! Быстро уходи оттуда!» Я смоделировала так, будто они подрались с охранником. «Вали! Блин, ты ранен! И что ты так улыбаешься?» «Не пугайся сейчас, окей?» «Что ты...» Дальше наступила тишина, так как я расширил дыру и снял свой кожаный костюм, буквально оголив корпус бота. «Ну да, кожа была в качестве костюма, я говорил. Больше я ничего придумать не успел». «Очуметь!» «И не говори. Я в своем сознании, но немного изменил действие навыка. Ты-то там как? Надеюсь, тебе антидепрессанты после такого не нужны?» Я улыбнулся в камеру улыбкой мимика. «Не делай так! Кошмар! Тебе не больно?» За всем этим зрелищем с дважды обгаженными штанами наблюдал кривой и уже в миллионы раз клялся себе, что завязывает с преступным прошлым раз и навсегда. А когда этот мимик, о котором он наслышан, подошел к подкупленному охраннику и схватил того за одежду, и вовсе попрощался с жизнью. Страх парализовал все тело от макушки до пяток, Но мимик почему-то медлил, не спешил прерывать жизнь человека. Напротив как-то заурчал, а после все его тело покрыло дымка. Но это еще что? Через секунду перед ним стоял... Нет, стояла точная копия охранника. Вот тут кривой не выдержал. Сознание сказало «до свидания» и отключилось. Чат Илья Николь Илья, ты меня пугаешь. Система мне сообщает, что этот навык невыносимо болезненный. Это полная мимикрия, не частичная и не иллюзия. За такую способность обладатель навыка платит своим рассудком, постепенно превращаясь в послушную игрушку системы. Расслабься. Я полностью за себя отвечаю, и никто мне не указ. Надеюсь на это. Ты их не убьешь? С чего бы? С них достаточно. Всего лишь мелкая банда, которая поняла, что даже новичок может дать отпор. В следующий раз будут осмотрительней, ну, когда кости заживут. Илья, я прошу тебя, уйди. Нет. Свернув чат, осмотрелся. После осмотрел себя, точнее, свое новое тело. Но возникла проблема. Хоть я полностью идентичен этому человеку, Но у меня нет его воспоминаний, а это плохо. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Нажал на кнопку тревоги, и в помещение тут же влетела охрана. Завидев небольшое побоище и несколько лежащих тел, все расслабились. «Регорер, что тут происходит?» «Драка?» Спокойно ответил я и пожал плечами. Строгой субординации, как я понял, тут нет. Просто по той причине, что все остальные солдаты вообще не знают такое слово. Вон, один даже бластер держит неправильно. И ничего, командир молчит. Драка, значит. А ну-ка, взяли и унесли эти тела с глаз долой из кухни вон!